Глава 14 В зале со стационарным порталом было настоящее столпотворение, точнее перед ним. Куча наемников с интервалом в 30 секунд входили в него и выходили. Я не могу судить, нормальное это явление или нет. Через данное устройство мы прошли всего один раз, и тогда встретили в зале только одну группу инфалов, которые почтительно ждали, когда мы пройдем. В этот раз все оказалось почти так же. Выглядели мы как Каолоки, впереди еще Алису пустили, чтобы точно ни у кого сомнений не возникло. С наглыми мордами прошествовали мимо очереди и вошли в портальный зал. Там тоже все обошлось без проблем. Карточка с координатами и оплатой за переход влетела в соответствующий пас, и перед нами распахнулась линза перехода. А вот на той стороне нас встретила тишина и пустота. Такое ощущение, что с людного и шумного вокзала в Москве мы вышли на каком-то полустанке, где из людей только старый аолог-смотритель имелся, дремавший на стуле и окинувший нас любопытным взглядом. Видать, нечасто сюда гости заходили. Зато снаружи вид открывался впечатляющий. В три стороны бескрайнее море, гладкое, словно стеклянный стол. И только с четвертой стороны, которую можно было увидеть благодаря обустроенной смотровой площадке, находилась суша. Совсем небольшой остров. С высшей точки, где мы сейчас находились, можно было увидеть его границы, а значит и пересечь из края в край получится всего за несколько часов. Зеленый, но не заросший джунглями, а явно ухоженный, как огромный сад. Везде, куда ни кинь взгляд, организованно росли какие-то культуры, явно сельскохозяйственные. Иначе зачем бы владельцам так заморачиваться со всеми этими террасами, системами орошения и прочим? А внизу, метрах в ста, буквально на стыке моря, раскинулся крохотный городок. Домов может быть полста. Все белые, каменные, с яркими крышами, окруженные цветущими деревьями. «Мама, я в Сицилии!» – сказал малой. Спецназовцы, не сговариваясь, вытащили из карманов смартфоны и начали делать фотографии. Я смотрел на них, открыв рот. Настолько диким было это зрелище. Боевики, делающие селфи. Теперь я, пожалуй, видел все. Только одно здание в городке выделялось из ряда похожих. Те были двух, максимум трехэтажные, действительно походившими на итальянские виллы. А вот оно с башней. Это же и на 10, не меньше, да еще и выполнена из стекла, отражающего солнце, что на него даже смотреть было больно. «Справка по миру и владельцу», – попросил я Алису. «Денер!» – тут же откликнулся голос ассистентки. «Океанический мир. 12 островов разных размеров. Мы сейчас находимся на самом маленьком из них, который, однако, считается столичным. Именно здесь располагается резиденция семьи Туур, владельцев планеты. Денер известен как производитель множества органических продуктов питания. Здесь находятся развитые рыбные и моллюсковые фермы, а уникальная экосистема позволяет местным жителям получать 3-4 урожая в год. Продовольственная продукция Денера достаточно дорогая, поскольку является натуральной. Лишь состоятельные алоки могут позволить себе питаться ею постоянно. То есть семья Туур богатая? Уточнил я, когда мы уже спускались на лифте со скалы, где располагался портальный зал. Владельцы планеты, когда строили его, явно рассчитывали удивить гостей прекрасным видом. Вот и выбрали такое место. Скорее состоятельное. Семья Ретуур – свободный дом. Денер – их фамильная планета уже шесть веков с момента ее открытия. Глава дома, Халорд Реч Ретуур, погиб год назад. Сейчас глава дома и его дочь Биен Ретур. Кстати, дай справку по этим всем лордам, а то я путаюсь в Хев, Хэм, Ха. Кто главнее? Приставка к титулу лорда обозначает их статус в империи Аалок, количество планет, находящихся в собственности, а также близость к императорской семье. Низшим является титул Ха-лорда. Это значит, что род владеет только одной планетой. В случае, если семья не в состоянии обеспечивать налоговые поступления в бюджет империи, то она лишается своего статуса и специальным императорским эдиктом выводится из реестра владельцев планет. Соответственно, теряет право на приставку, но сохраняет дворянское звание. Кроме того, халлорды являются вассалами хеф-лордов и самыми многочисленными дворянами в империи. «Дать расширенную справку о системе вассальной присяги в Империи Аалок?» «Дальше!» – перебил я лекторшу. «А то она так до скончания веков вещать будет!» «Я понял по халордам! Хэвы!» Хэв-лорды – следующая ступень. Для получения данного статуса необходимо иметь две и более планеты в собственности, а также двух вассалов из халордов. Вассальная присяга накладывает ряд обязательств, в том числе денежных выплат и обязанностей выступить на стороне своего хеф-лорда при объявлении им войны, зато отдавшие ее переходят под защиту своего хефлорда, но существуют так называемые свободные дома вне вассальных клятв. А Фэмы это высшая знать. Совершенно верно семей фэм всего пять и все они находятся в родстве с императорским домом с васальными клятвами которые приносят им Хефлорды, лорды ситуация обстоит точно таким же образом запутаешься с этими Хевами и прочей хренью признался малой делать было нечего и поэтому он как и все остальные внимательно слушал докладчика вроде космическая империя куча планет А копнешь Натуральное средневековье! Вассальная присяга еще! Вассал моего вассала не мой вассал!» Вполне устойчивая государственная система. Не согласился со спецназовцем Марней, особенно когда имеется столько миров и существуют порталы. Как ты ими еще будешь управлять? Только вот такая форма и получится». «Иначе неизбежно будет усиление центра и прозябание периферии». «У нас, кстати, так и было. Фактически диктатура. В итоге что получили?» Между ним, Птахом и Малым сразу завязался жаркий диспут на тему политического устройства государств. «Я туда не лез. Старики о политике начали спорить, а молодежь начала танцевать. Слушал краем уха. Однако отметил, что стороны в вопросе были неплохо подкованы и били друг друга не только голосом, но и вполне внятными аргументами. Некоторые из них даже мне по душе пришлись. Старею, что ли? Пока Алиса вела нас к поместью семьи Тур, той самой башни из стекла, я на минуточку отлучился в лес и припрятал там роутер системы консул. Стационарные порталы это, конечно, здорово, но мы будем строить собственную портальную сеть. Никогда не знаешь, когда пригодится. Да и мирок этот мне понравился. Надо будет потом как-нибудь сюда с изгонять сгонять на пару дней. После установки прибора я еще и портал открыл в Мишес. Держал его около минуты, чтобы установилась связь, и устройство на этой стороне сумело связаться с основными серверами. Некоторое время дорога изгибалась между виллами и виноградниками. На самом деле я не знаю, правда ли эти плантации были виноградными. Просто предположил пока, наконец, не вынырнула на небольшую городскую площадь, где и стояла та самая башня. Здесь нас уже встречали. Пожилой оолог с выправкой военного и наполовину отсеченным ухом потребовал от нас дать оружие при входе в дом. Он очень удивился, когда выяснилось, что ожидаемые его госпожой пришли с пустыми руками. Только парочка ножей, с которыми мы расстались без сожаления. Понимая, что быть такого не может, попросил сдать пространственные хранилища. Такая технология у Алоков была. «Нет!» – ответил я ему. «У нас нет хранилищ! Можешь обыскать!» Слуга или Дворецкий не постеснялся это сделать. После того, как ничего не нашел, удивился еще больше, но внутрь пропустил. «А я сделал себе в памяти зарубку. Их системы не отслеживают мишеские». «Это было хорошо!» Позволит нам куда угодно протащить кучу оружия, лишь бы только роутеры консула были. Их, кстати, немного осталось. В будущем стоит более осмотрительно их использовать. Или забирать с собой, когда покидаешь планету. Но тут пусть останется. Славный мирок. В итоге расстались мы только с холодным оружием. Но не поверивший нам до конца дед на всякий случай вызвал еще парочку охранников. Таких же ветеранов, судя по виду. В их компании мы вошли в дом. Внутри башня напоминала, как ни странно, торговый центр. Как отделкой, много стекла, пространства и сверкающие плитки, так и устройством. Алиса тут же сообщила, что на малых планетах, где население сгульки нос, это распространенная практика. Халорды превращают первые этажи своих резиденций в своеобразные супермаркеты, куда сами же и поставляют товары. Миновав зону торговли, мы на лифте поднялись на самый верх и там уже прошли в кабинет. Здоровенный, в половину этажа примерно, обставленный в том же стиле хай-тек. Там нас встретила девушка. Сперва я подумал, что это служанка, но оказалась самохозяйка. Признаться, я ждал какой-то краснокожей фифы, гордой, заносчивой и надменной а увидел молоденькую девочку-блондинку с кукольным личиком и доверчиво распахнутыми глазами олененка Бэмби. Ее глаза имели странное свойство. В зависимости от того, как на них падал свет, они отливали то розовым, то серебристым. Одета была по-дорожному. Лосины, блузка, куртка. Все просто и добротно. А главное, никакого скафандра высшей защиты, как у того же индейца. Интересно. Это потому, что она дома, и ей нечего бояться? Или мой враг такой параноик? Вела она себя тоже очень демократично. Предложила сесть, приказала поставить перед нами стаканы с какими-то напитками. Спросила, понравилось ли нам тут. Туроператор, короче, а не владелица планеты. Я было удивился такому поведению, разрывающему шаблон проалоков-завоевателей. Но потом вспомнил, мы сами под них косим. А между своими можно быть милым, верно?» Дождавшись, когда мы усядемся и ответим на пару ее вопросов, девушка перешла к делу. «Это обычная деловая поездка», — немного волнуясь, сказала она. «Визит на Хамита должен продлиться не больше одного дня. Там мне нужно даже не сопровождение и обеспечение безопасности, хотя и это тоже, а статус, который дает отряд наемников Аалоков. «То есть я провожу переговоры, вы стоите в сторонке, после чего отправляемся обратно. Обычная прогулка, ничего сложного». «На которую зачем-то берут вооруженных охранников», — подумал я. «Либо у них тут волчьи законы, либо я чего-то не понимаю». Спецназовцы разделили мои мысли. «Ничего сложного», — на русском произнес Малой. Обычно, если командование говорит, что предстоит легкая прогулка, все это оборачивается большой волосатой жопой. Госпожа Биен Ретуур, произнес я, мне кажется, вы нам чего-то не договариваете. Прошу, будьте с нами откровенны. От этого зависит успех нашего мероприятия. Мелочей тут нет. Даже самому понравилось, как вышло. Уверенно так, весомо. «Будь-то я и в самом деле был настоящим командиром наемного отряда, и такие переговоры для меня – ежедневная рутина!» Девушка стрельнула глазами в сторону охранников. Тот старикан, который нас встречал, едва заметно наклонил голову. «Понятно, он у нее еще и вроде советника. этокий дядька, который ее на коленях нянчил. Папка-то отошел в края вечной охоты, а девочка всего год как семейным бизнесом рулит». Понимаете? Не очень уверенно произнесла она. «Я впервые собираюсь покидать планету и самостоятельно проводить переговоры с деловыми партнерами. Раньше всем этим занимался отец. Теперь это моя обязанность. А про Хефлорда Винора, с которым мне предстоит встречаться, ходят разные слухи. И я немного опасаюсь, что, разговаривая не с моим отцом, а со мной, он будет груб и...» Дальше на нас был вывален целый ворох информации. Мол, хэв и жаден, а она девочка-припевочка, никогда не покидавшая родного гнезда. И если у нее не будет достойного сопровождения, тот будет считать, что может диктовать любые условия. А она не может себе этого позволить, поскольку от этого контракта зависят очень многие ее люди. И что при невыгодной сделке доходы ее семьи просядут, и она не сможет содержать планету. Как выяснилось, семья Реттуур поставляла на Хамита продукты. Взамен получала разные полезные ископаемые, большую часть названий которых я просто не знал. Взаимовыгодное сотрудничество. Хамита – это мир пустыня, на котором проблемы с продовольствием. А Динер водный мир, в котором наоборот существовали проблемы с добычей полезных минералов, используемых в энергетических установках. Сотрудничество с хеф Винором продолжалось многие годы, но после того, как умер отец Биен. Подошел к концу и контракт, заключенный между домами. И вот теперь ее пригласили на переподписание контракта. Было видно, что она боится. Раньше всем рулил отец, а она боится облажаться. Теории, короче, владеет, а практики – ноль. Даже жалко ее стало, чисто по-человечески. Да, я помнил, что она представитель расы космических захватчиков. Но все же книжное какое-то дитя. Тяжело ей придется в этом мире феодалов. Вообще, она оказалась ужасной болтушкой. За 10 минут я был во всех подробностях посвящен в главную историю семьи Ретур, ее деловых контактов, а также слухов, которые ходят про хеф-лордов Венор. Даже интересно было. Такой урок истории. Оказывается, когда Аалоки изобрели порталы, они объявили космическую экспансию, открытой для всех своих граждан. То есть любой мог купить корабль с маяком и порталом и отправить его по координатам, которые считал удачными. Правительство гарантировало везунчикам право собственности на планету, если колонизация проводилась за свой счет. Так, в общем-то, и появились свободные семьи ха-лордов. Не военные, не торговцы, а просто авантюристы, которые в свое время сделали удачную ставку и выиграли. Выслушав ее, я с серьезным видом кивнул, сказав, что все понял и наш контракт будет выполнен наилучшим образом. Девушка тут же расцвела и убежала собираться. А нас охранники проводили наружу. «Из нее глава дома, как из меня балерина!» высказался малой, когда мы вышли на площадь. «Замуж ей надо!» Поддержал его птах. Мои спецназовцы на глазах превращались в дедушек. То политики с жаром спорят, то инопланетянок замуж выдают. Что происходит? «Давай свято женим!» Тут же вскинулся малой. И я сразу успокоился. Все нормально с ними. Просто троллят, как обычно. «Мне нельзя. У меня и вона есть!» Приобнял я подругу. Та улыбнулась, а здоровяку показала кулак. «Давай лучше тебя. Не все же время воевать. Надо и о пенсии подумать». «Ты кого старым назвал, пацан?» – возмутился Малой. Но тут же сделал серьезное лицо и кивнул. «Я подумаю, кстати. Климат тут приятный, да и в целом местечко годное, чтобы встретить старость. Деваха тоже ничего. Своя планета опять же». Так мы трепались, пока не появилась наша нанимательница. Поверх своего наряда она нацепила части доспеха, которые я видел у индейца. Что-то вроде наручей, поножей, ошейника и тяжелого пояса. Последним, как я уже знал, находится генератор силового щита. Заметив наши удивленные взгляды, Биен Туур смутилась и сказала, что ее начальник службы безопасности потребовал, чтобы она надела такую экипировку. Мол, мало ли что, Хамита, планета чужая и все такое. «А он сам не пойдет?» – уточнил я. Заботливого дядюшки сталось бы. Зря спросил. Вслед за девушкой из дверей вывалился и старикан в таком же снаряжении и с квантовым клинком в ножнах на бедре. Встал за плечом хозяйки и с вызовом посмотрел на меня. Типа, ты же не ожидал, что я свою девочку отправлю одну с непонятно каким сбродом из наемников? Я только улыбнулся и махнул рукой. Идем к порталу.